«Сестры говорят, что у нее бриллианты с голубиное яйцо», — смеясь говорил Джордж. «Представляю, как они идут к ее цвету лица. Когда она увешается своими драгоценностями, должно быть, получается настоящая иллюминация. А ее черные волосы вьются, как у самбо. Наверное, она продела себе в нос кольцо, когда ездила представляться ко двору».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 и что имя её отмечено тремя звёздочками в списке акционеров Ост-Индской компании. У неё был дворец за Темзой и дом на Портленд-Плейс. Имя богатой вест наследницы было упомянуто весьма лестно в Морнинг-Пост. Миссис Хагистон, вдова полковника Хагистона, её родственница, вывозила её в свет и вела её дом.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 Девушки сразу стали называть друг друга по имени. «Смотрела бы ты на нее в придворном туалете, — Эмми рассказывал Осборн, смеясь. Она примчалась к сестрам показать его, перед тем, как ехать представляться ко двору во всем параде. Вывозит ее миледи Бинки, родственница Хагистон. Это Хагистон в родстве буквально со всеми. Бриллианты у нее горели огнями, как в Оксхолл в тот вечер, когда мы там были. Помнишь, в Оксхолл, Эмми?» и как Джосс распевал там своей душечке, милочке. Бриллианты и бронза, дорогая, подумай, какое чудесное сочетание. А в волосах, то есть в шерсти, белые перья. Серьги с подсвечник их прямо можно зажечь, ей-богу. А желтый атласный шлейф волочился за нею словно хвост кометы, «Сколько ей лет?» — спросила Эмми, которой Джордж трещал про просмуглолицую красотку в утро их примирения. Трещал так, как, наверное, не мог бы никто в мире. «Да и этой чернокожей принцессе, хотя она только что со школьной скамьи, должно быть года 22-23. А посмотрела бы ты на ее каракули!» Полковница Хагистон пишет за нее все письма, но как-то в минуту откровенности она сама вооружилась пером и написала моим сестрам. «Она пишет вместо атлас?» Атласт, а вместо дворец — творец.